«Дмитрий Костюкевич! Снегири!» Казалось, на улице взлетает что-то большое и упрямое. Воздух комнаты дрожал от громкого мерного гула. «Да задолбали уже!» — Артём отложил книгу, вскочил с дивана и захлопнул окно. Под окнами лежала стройка. За ней через дорогу стояла ТЭЦ. Белая густая струя шумно била в грязное серое небо. «Что там они делают?» Артём хорошо помнил, как однажды проснулся от непонятного грохота за окном и долго лежал в липкой темноте, гадая. Война, авария, прибытие пришельцев. О концертах ТЭД списали на новостных порталах. Бла-бла-бла. Заменили котёл на более мощный, сбрасывают давление, что-то в этом духе. Привыкайте, новосёлы. Родовые схватки микрорайона были в самом разгаре. Полгода назад они вытолкнули пятый по счёту дом, из окна которого сейчас смотрел Артём, и принялись за шестой. Тец голосила. «Рёв авиационных двигателей, вот на что это было похоже, только гадкие самолёты не улетали, а висели над станицей». А сыну шум нравился. Маугли залезал на подоконник и гудел, передразнивая. Сына он увидит послезавтра, в субботу. Артём попытался разобраться в том, что чувствует, думая о предстоящем дне с сыном. Любовь и нежность были какими-то сонными, придавленными житейским хламом. Небо темнело, загорались фонари, москитная сетка лоснилась от пыли. Проклятие строек. Копируя о повадке Маугли, он залез на подоконник с ногами и положил руки на колени. Детям всё интересно, и круглые плафоны, наполненные жёлтым светом, и лампочки в решётчатых клетушках на строительных лесах. Взгляд Артёма остановился на двух рабочих. Строители сидели на досках третьего яруса, светильник висел на диагональной стяжке. К рамам конструкции вертикально крепились лестницы. Артём вспомнил старую компьютерную игру, в которой человек бегал по уровням и собирал кирпичики золота. Человечек умел выкапывать ямы, в которых застревали противники. Рабочие на строительных лесах не двигались, будто угодили в одну из таких ям. Артём прищурился. «Они что, сидят лицом к фасаду?» Он не мог разглядеть лиц, хотя бы светлых пятен, которыми кажутся лица на таком расстоянии. «И что они всё-таки там строят?» Строительные леса опоясывали не типовую жилую десятиэтажку, а четырёхэтажное здание без окон с внешней стороны. Окна смотрели только во внутренний дворик. На них были решётки. Артём собирался узнать у отца назначение слепого здания, но постоянно забывал. Рабочие не шевелились. Коконы из роб, красные с чёрным, словно огромные нахохлившиеся снегири. «Снегири?» «Хм, а что, забавно!» Вот только ничего забавного в двух шарообразных фигурах не было. Когда кто-то, по твоему разумению, должен двигаться, но не двигается. Жутковато. Он по-прежнему не мог различить ни голов, ни рук, ни ног. Работяги что, спят, надвинув на лица каски? Тец смолкла. Протяжный звук оборвался, словно дыхание мертвеца, и тогда снегири покатились, Зрелище было настолько сюрреалистичным, что Артём даже не пытался его осмыслить. Открыв рот, он смотрел, как большие красно-чёрные шары катятся по доскам, перепрыгивают через металлические перекладины, исчезают за углом здания. Смотрел, словно окно было экраном, внутри которого жила по своим законам реальность компьютерной игры или фантастического фильма. Артём вернулся на диван и взял книгу. Сумерки сгустились до черноты. По страницам ползли и красноватые тени. В непривычно глухой тишине, в сумерках сознания, горела мысль. «Что к чертям собачьим я видел?» «Что-то!» «Что-то прокатилось по доскам. Может быть, комья старой одежды, строительное перекати-поле?» Объяснение наверняка было до банальности смешно. Артем прислушивался к звукам улицы — потом снова стал читать, упорно перелистывая страницы, изумляясь тому, что ещё вчера ему казалось совершенно не страшной, в чём-то даже смешной история о зубастых созданиях, поедающих прошлое. После работы Артём заехал в магазин игрушек, долго ходил вдоль стеллажей, высматривал, а потом, довольный, подошёл к кассе с затянутой в полиэтилен большой коробкой. Со стороны пустыря налетали злые порывы ветра, На узкой полосой тротуара дребезжали листы оцинкованной стали. Артём вёл взглядом по деревянному забору. Ладные строганные доски идеально прилегали друг к другу. Слева, в промежутках между занозистыми подкосами, плыла ТЭЦ. Из раздвоенных на конце труб валил белый дым. Артём свернул за угол. На запертых воротах висела грызок таблички «Аспорт-объект». Артём достал телефон и долго листал журнал вызовов. Давно отцу не звонил. Давно. Интересно, как часто будет звонить ему Маугли, когда вырастет? «Привет, пап!» «Привет! Все хорошо?» «Относительно чего?» — подумал Артём. «Порядок!» «Как Маугли?» Отец сразу подхватил прозвище внука. «А что, похож. Мама не приняла. Клички только у животных. У моего единственного внука имя есть...» Но ведь Маугли, Маугли — тот, что из советского мультика, длинноволосый, смуглый, разговорчивый только с животными. «Хорошо», — сказал Артём и поспешил перевести тему. Не хотел про Маугли. Слишком близко к разводу и одиночеству. «Пап, ты не в курсе, что на охотничий такое хитрое достраивает?» Улочка клонилась к новостройкам. Навес закончился, ступенчатый забор нет. Над слепым зданием темнело небо, затхлое и отёчное. А подробнее, спросил отец. Ну, здание подковой без окон, на пустыре напротив Тец. Понял. В голосе отца появился профессиональный интерес. Как никак больше сорока лет в архитектуре. Там областной суд новое здание планировал, но в итоге не срослось. Много построили. Уже стены утепляют. А кто планировку района делал? Столица, институт градостроительства. Ясно. «Можешь узнать, что по итогу построили?» «Конечно. В понедельник спрошу у Романыча. Только напомни». «Добро». Ветер раздул ветровку, будто под ней пряталось ещё одно тело. Артём застегнулся под горло. «Подожди». «Что такое?» — спросил отец, видимо, что-то почувствовал в его голосе. «Действительно, что?» Артём резко остановился. Рука с телефоном опустилась к бедру. Он прислушался к тому, что происходило за временным ограждением. Этот звук Артём не мог его опознать. Быть может, звуков было несколько из разных источников: привычные шумы стройки на сильном ветру, шелест мусора, тенькание кровельной стали, скрипы строительных лесов, и вместе они звучали по-новому, как-то тревожно, имитируя жизнь, преследование. За воротами кто-то стоял. Он, этот кто-то, ещё минуту назад двигался за забором параллельно Артёму, судя по звуку, не шёл, не крался, а именно перемещался неведомым способом, для которого меньше всего подходят ноги. Зажглись фонари. Один на углу стройки, парочка за спиной, остальные через дорогу, вдоль жилой многоэтажки, мимо которой Артёму предстояло пройти — нырнуть в арку за окнами парикмахерской, пересечь детскую площадку, у департамента охраны свернуть налево, и вот дом, новый дом. Он смотрел на ворота, ведущие на странный строительный участок, и ощущал за ними чёрное напряжение. Когда не хватает информации, мозг домысливает, увиденное или услышанное. Опираясь на визуальный опыт, тысячи образов из прошлого достраивают картинку. Включает режим испуганного художника. Так в темноте часто мерещится чудовище, а в шуме ветра голодное завывание. Что он увидит, если ворота распахнуться? Кто там может стоять в это время? Кто-то из рабочих? Снегирь. Артём хмыкнул, подался к воротам, протянул руку и тут понял, что в ней зажат телефон. В это мгновение раздался сыпучий звук. С таким звуком щебень, вылетев из форсунки машины-ремонтёра, встречается с дорожной выбойной. Накатил и жахнул ворота с той стороны. От удара створки ворот металлически брякнули, но замок удержал их вместе. В вертикальную щель на мгновение проник мерцающий серебристый свет. Лишь на мгновение сыпучий звук откатился. Ворота вздрогнули от повторного удара. Артём тоже вздрогнул. Слабо, стыдливо. Мышцы натянулись от напряжения. Он открыл рот, будто собирался обратиться к тому, кто с разгона бился в ворота. Сказать «хватит». Он ждал третьего удара, но его не последовало. Ощущение скованности прошло. В темноте шелестел тихий голос, низко, у самых ног. Артём медленно опустил взгляд и увидел обронённый телефон. Голос шёл из динамика. Его звал из другого мира «Отец». Артём присел и поднял телефон. «Да, пап, да, нормально. Просто показалось...» «Точно всё нормально?» — переспросил отец, скорее всего, под нажимом мамы. Артём слышал её голос. «Ага». За воротами было тихо. Он развернулся и пошёл. Почти побежал. Отец спрашивал о чём-то неважном, он не отвечал. Сворачивая в арку, Артём обернулся. Неработающие фонари на территории стройки напоминали неподвижные черные пальцы, которые вылезли из земли и окаменели, чтобы вечно указывать в незнакомое небо. Ветер стих, район затаил дыхание, задыхался. Артем зашел в мини-маркет на первом этаже соседнего дома. Внутри было душно, едва уловимо пахло гнилыми овощами. Артем выбрал вишнёвый сок и шоколадное печенье. У стеллажей достал телефон, экран треснул, но показывал. «Привет, молодёжь!» У холодильника с пивом стоял мужчина в безрукавке на голое тело. Лысый череп глянцево блестел. Мужчина протягивал руку. «Здравствуйте», — сказал Артём. Знакомые черты и фигура сложились в имя. «Дядя Серёжа. Отец одного из старых дворовых товарищей». Правда, дядя Серёжа он был для Артёма лет двадцать назад. Артём пожал протянутую руку. Кисти предплечья дяди Серёжи покрывали бледно-синие наколки. «Какими судьбами?» — спросил дядя Серёжа, не отпуская кисть Артёма. «Квартиру здесь купил». «О, в каком?» «В пятом». «А я в третьем». «И Димка мой в четвёртом». «Знаю. Встретил недавно». «Ну что, оценил прелести нового района?» Дядя Серёжа наконец отпустил руку Артёма и теперь стоял, глядя снизу вверх, прижимая к бедру пятилитровый бочонок пива. «Молодых много, семейных, новую жизнь начинают. Спокойно, чинно. Не то, что в нашем старом дворе, а? Нет этих краснолицых, старости этой маразматичной». Артём кивнул. К молодым дядю Серёжу отнести уже не получалось. К семейным тоже. Димка рассказал, что брак родителей рухнул, отец оставил квартиру маме и перебрался поближе к сыну. Облысел дядя Серёжа после химиотерапии. «То-то!» одобрил дядя Серёжа, лысый, пожелтевший, усохший авторитет. «Хорошо тут. Парк, лес недалеко, речка...» «Пыль, шум», — подумал Артём. «Я места знаю за железкой. Сидишь, рыбачишь, дышишь. Лепота! Если хочешь, как-нибудь вместе сходим». «Рыбалка», — подумал Артём, — «выбор двух поколений разведённых мужчин». «Можно», — сказал он, — «как-нибудь». «Мелочь мою случайно не видел? Чорненький, мохнатенький!» — дядя Серёжа отмерил ладонью от пола, не очень серьёзный для животного рост. «Собаку?» — на всякий случай уточнил Артём. «Ага», — Артём покачал головой. «Убежал утром. Труба затрубила, а гиря как рванёт!» Артём подумал о Тец. «Молчит, паскуда. Выжидает». «Ладно, пойду», — сказал он извиняющимся тоном. «Бывай». Артём расплатился и вышел, пропустив в дверях молодого полицейского, скорее всего, из департамента охраны. Объявление на подъездной двери сообщало, что с завтрашнего дня на неделю отключат горячую воду. Плановые работы. Ага, как же. Дошумелись. Допускали пар. Идиоты. Он ткнул таблеткой в домофон, потянул за ручку, и тогда ТЭЦ нанесла ответ на удар. Шибанула по ушам, прибила рёвом. Артём вздрогнул. Небо будто проткнули огромным прутом и в дыру оглушительно засасывало воздух. «Сука!» — процедил Артём, ныряя в подъезд и услышал в ушах эхо собственного голоса. Сергей Давыдович осмотрелся и достал из-за пазухи арматурные кусачки. Ха! А ведь когда-то его звали «Кусач». Глупое, но опасное прозвище. Раз уж на то пошло, оно ему нравилось до сих пор. Сергей Давыдович по прозвищу «кусач» просунул в щель массивные губки болтореза, сжал длинные рукояти и перекусил душку навесного замка. Прозвище надо оправдывать хоть изредка. Раньше он пользовался зубами, чтобы объяснить нехорошим людям последствия их нехороших поступков. Один раз вырвал мясистый кусок из щеки, в другой — отхватил мочку. Уважение и понимание резко прибавлялось. Нехорошие люди перестали соваться во двор. Погоняло — прижилось. Был ли он сам хорошим? Не его забота. Для своих он хотел быть правильным, чётким. Кажется, ему удавалось. Все эти долбанные годы, даже когда своих рядом не осталось. Замок упал на подсохшую грязь. Кусач толкнул калитку. Дверь не открылась до конца, уперлась в деревянный кабельный барабан. Кусач протиснулся на территорию стройки. Он часто вздыхал по девяностым, в девяностые перло, вывести то, привести это, поднялся, зажил. После кризиса едва хватило, чтобы помочь приженившемуся Димке сыну с новой квартирой, а вот чтобы разбежаться с бывшей по своим углам, пришлось продать ордена отца и вычищать остатки со вкладов. С женой все перекосилось, когда съехал Димка, или коса криво было сразу. Он ведь знал, на что шёл, отхватив себе самую симпотную шалаву в районе. Знал до того, как пропал окончательно. Потом была страсть и упрямая поза, исправлю, только моей будет. На время сработало, лет на тридцать, хотя он догадывался, что жена иногда подгуливает, сам тоже не был ангелом. Но к разводу привели не только эти тёрки. Сексом там пахло слабо потому что любая самая симпотная шалава, даже родившая и воспитавшая твоего сына, со временем превращается в склочную бабу с утяжелившейся кормой. Иногда он ещё видел в ней двадцатилетнюю блондинистую соблазнялку, но чаще шестнадцатилетнюю, голой с ракой на грязном подоконнике, с раздвинутой рогаткой, которой выстроилась очередь из трёх членов. Он стоял последним. А ещё сорокапятилетнюю, криво размалёванную, пьяную в дым, в машине какого-то чурбана, откуда он вытащил её за волосы в грязный снег. Кусач пошёл вперёд, ступая по следам от протекторов самосвала. Спрятал кусачки и включил фонарик. Кучи песка отливали красным, длинные ряды бытовок образовывали коридор. Мутные оконца слепо поглядывали на кусача. Кусач жил прошлым. После пятидесяти это нормально, ведь так... Но он не соврал тому пареньку, с которым когда-то водился сын, когда сказал, что ему нравится новый район. Здесь действительно было спокойно и умиротворённо. Ему казалось, что он это заслужил — видеться с сыном, с внуком, болтать с продавщицами, гулять по лесу за железкой, сидеть с удочкой. Да, заслужил. За то, что жил честно и прямо, и смог привить это сыну. За то, что не раскроил, не покусал личика своей благоверной, Когда она попросила что-нибудь решить совместным сосуществованием, а сделал всё чинно и быстро, за то, что дал под сраку онкологическому грызуну, который намеревался закусать его до смерти. Геря, позвал кусач. «Где ты, братишка?» Тед струбил его все трубы. Ничего не слышно, кроме этого гадского гула. Теперь, сворачивая к зданию, кусач усомнился, что слышал лайгири полчаса назад за забором. Именно поэтому он отнёс пиво домой и вернулся к калитке с болторезом и фонариком. Приютить раненую шавку было правильным решением. Как и сейчас. Найти. Спасти её. Он поднял глаза на недострой, опутанный строительными лесами. Какой шлёпок решил строить дом без окон? Кусачу давно не нравилось это здание. Серое пятно, опухоль, разомкнутое колодезное кольцо разрыв вел во внутренний дворик. Окна выходили только туда, и иногда кусач смотрел с балкона своей однушки на круги бледного света. Круглые окна, мать их, иллюминаторы. Архитектор точно злоупотреблял чем-то тяжёлым. Кусач выключил фонарик. Хватало сияние полной луны и света прожекторов, запутавшихся в строительных лесах. Внезапно, когда нутрос свыклась с этим звуком, заткнулась ТЭЦ. «Братишка! Гиря!» — кусач посвистел. Гиря не отзывался, зато кто-то шуршал во дворике. Кусач пошёл на звук. Подошвы остроносых ботинок ступали по гладким большим плитам с идеально ровными тонкими швами. Хрустел песок, На дворик был избавлен от мусора и остатков стройматериалов. Только на строительных лесах по правую руку лежали растерзанные упаковки теплоизоляции. На уровне второго этажа горели красные огоньки, видеокамеры. В кармане у кусача была обычная чёрная балаклава. «Если её натянуть и поднять воротник...» Кусач криво усмехнулся. «Он просто ищет свою собаку. Засломанный замок, если придётся, ответит. Всё по чесноку». Во дворике было темно. Лунный свет лениво стекал по левой стороне внутреннего кольца и будто впитывался в армированный бетон. Кусач поднял фонарик и поводил по стенам. Он всё больше хмурился. «Не окна. Больше похоже на огромные прожекторы. Ага, на вмурованные в стену прожекторы». Кусач был уверен, что если их все разом зажечь, то лучи сойдутся в центре дворика. «Хрень какая-то!» Гиря выскочил из густой темноты под строительными лесами. Радостно, с нотками пережитого испуга, тявкая понёсся на хозяина. «А я за тобой, братишка!» — кусач подхватил пса на руки и дал облизать лицо. «Жрать хочешь?» — гиря заскулил. За спиной, отрезая путь, прокатилась тень. Кусач развернулся. «Это ты от них прятался?» — спросил он пса. «Ну уже, не дрейф!» В проходе, которым кусач попал во внутренний дворик, Появился громадный шар, мелкобугристый, словно ком шелухи от семечек, чёрного и красного цветов. Красное пятно скользнуло вниз, через несколько секунд выплыло сверху. Ком катился к нему. Кусач прикинул размеры существа. Метра полтора в диаметре, плюс-минус. Ком приближался. «Что за долбанная хрень?» — подумал кусач. Гиря бился на груди, царапая и подвывая. Рукоятки болтореза сползли за резинку куртки усач попытался найти у существа глаза, но кроме красного пятна ничего не видел. Красное пятно казалось складчатым, с грубым рисунком, как у шершавой кожи. Остальное тело было чёрным, неровности напоминали кровяные корочки. Уродливый ком заметно раздувался и сдувался, как кузнечные меха. Луч фонарика задрожал, мышцы гири вибрировали, Существо сократило расстояние между ними до жалких двух метров. Что бы это ни было, оно напугало пса. Кусач ухмыльнулся узкой хищной улыбкой. «Подганиваешь?» — спросил он. «То ли у существа, то ли у самого себя». Ком кинулся на него, и кусач перебросил через него тонко скулящего гирю, надеясь, что шавка вырвется из ловушки. Существо замерло, подрагивая, будто в замешательстве. Кусач уронил фонарик, выдернул болторез и поднял к плечу. «На меня смотри!» — приказал он. Скулёж Гири удалялся. Во дворике остались только человек и круглая хрень. «Ну!» — уродливый ком откатился назад и медленно закружил вокруг кусача, с каждым кругом уменьшая радиус. Казалось, он пританцовывает. Красное пятно смотрело на человека, а затем распахнулось. Кусач увидел холодное мерцание зубов, зубы располагались в два ряда и были правильной треугольной формы, как египетские пирамиды. Кусач швырнул в существо болтарес и побежал к строительным подмостям. Подпрыгнул, вцепился руками в стальную горизонталь, нашарил руку диагональную стяжку, оттолкнулся и забрался на дощатый настил. Ком прокатился под ним, подскочил и укусил воздух там, где мгновение назад висели ноги кусача. Кусач стал барахтаться выше. Конструкция содрогнулась от удара. Заскрипели рамы, раскосы и ограждения. Он удержался, подтянулся, забросил ногу на подмостке второго яруса, перевалился всем телом. Лестница была в трёх пролётах. Кусач бросился к ней. Надо попасть на крышу, а там будет видно. Сверху упало чудовище. Проломила доски перед отскочившим назад кусачом и полетела в темноту. Кусач схватился рукой за стойку и подался вперёд, селись рассмотреть существо внизу и увидел, что охотников стало двое. Два уродливых кома метались у металлических башмаков, вдавленных в опорные доски. Сколько их всего? Одно существо откатилось от лесов, разогналось по дворику и врезалось в раму. Другой ком прыгнул на вертикальную лестницу, вращаясь так быстро, что смог заскочить на настил». Он понёсся по краю, ломая рёбра конструкции. Подмостки затряслись. Кусач слышал и видел, как рушатся леса, как из стены здания дымными пулями вылетают анкеры, как нетерпеливо ворчат существа, как он теряет опору и падает в колодец луны. Он перевернулся в воздухе, однако умудрился схватиться обеими руками за трубу. Конструкция заваливалась, тряслась и стонала повиснуть, тем самым немного замедлив падение — Он поджал ноги, чтобы смягчить удар. Левый ботинок угодил во что-то мягкое и горячее. Правое колено взорвалось болью. От удара перехватило дух. В позвоночнике щелкнуло. Кусача вдавило грудью в трубу. Остаток ограждения удержал его в полувертикальном положении. Он почувствовал острую боль в ребрах. На голову сыпалась бетонная крошка. Кусач посмотрел вниз, откуда разило гнилостным смрадом, Я увидел ком и свою ногу в открывающейся и закрывающейся пасти и закричал. Существо не волновал крик. Существо поедало его, делало зубами, мерцающими треугольными зубами, клац, клац, клац, и человек становилось меньше. Чудовище перекусило его правую ногу, ступня скользнула по кожистой губе складки и упала на плитку. Кусач перестал кричать, подбородок ткнулся в грудь, Плечи сломались, будто кто-то затаскивал его останки в чашу мясорубки. Он исчез по пояс, по грудь, и, наконец, в прожорливую дыру засосало его мёртвую лысую голову. Существо чавкнуло, повернулось пастью вниз и сживало оброненную ступню. Оно издавало низкий сыпучий гул. Второе существо перемахнуло через обломки рухнувших лесов и понеслось к выходу из дворика. Гиря юркнула в щель под забором, перебежала через дорогу, развернулась и слезливо залаяла. «В рюкзаке сменная одежда, если что», — сказала Нелли. «Влажные салфетки». Рюкзак был красно-синим с нашивками из Рика и Морти. Артём его не помнил. Вещь пробралась в жизнь сына после того, как он ушёл. «Зайдёшь?» — спросил он бывшей жены, глядя мимо неё на сваленные в тамбуре мешки с плиточным клеем и думая о разочаровании. Ты разочаровываешься в этом дне, затем в следующем, затем... В определённый момент разочарование начинает даже доставлять некое странное удовольствие, как вид чего-то огромного и неуправляемого, например, карабкающегося на небоскрёб Кинг-Конга. «Нет, побегу», — сказала Нелли, оставаясь в тамбуре, будто переступить порог, а сначала вернуться. «До вечера, до вечера». Артём закрыл дверь и вернулся в зал. Маугли сидел на ковре и лениво водил пальцем по узору. Затем вскинул голову. «Па, хорошо нам было в Египте?» — спросил он, будто это по-прежнему имело смысл. Артём напрягся. Человек в синей футболке по-волчьей взбирается на бархан. Мысль уже не работала, не бодрила, инъекции не помогали, выдохлось лекарство. «Где найти новое?» «Хорошо», — ответил он и упал на диван. «У меня для тебя сюрприз». Артём нащупал за диваном коробку и протянул Маугли. «Конструктор! Электронный!» Глаза сына горели. Оно того стоило. Каждый раз оно того стоило. Даже если огонёк истлевал через час или день. В течение следующих двух часов они собрали светодиодный фонарик, радио, тестер проводимости, цветомузыку из десяток вариантов звуковых схем и сигнализаций. Маугли был счастлив. Артём тоже. Когда он последний раз был счастлив с Нелли? Он знал с точностью до дня. Последние пять дней отдыха в Египте. Два года назад. После сафари по пустыне, в завершении которого они так сильно перепугались друг за друга, что остаток отпуска жадно глотали каждую минуту, наслаждались жизнью, встряской перед окончательным затуханием. Они поиграли ещё немного, затем почаёвничали, Маугли потушил свет и молча танцевал под музыкальный канал. Чёрный силуэт на фоне экрана. Артём наблюдал с дивана, и в сердце разворачивалось что-то тёплое, крылатое. Он закрыл глаза, но тут же открыл. Ни секунды не упустить, впитать всё до капли. Он не помнил, когда видел что-то более красивое и правильное. И так ему было хорошо. Они развелись тихо, почти без сцен, накопили мелочевку упреков, безразличия и усталости и обнаружили себя по разные стороны этого завала. На вершине стоял Маугли и смотрел на них большими, непонимающими глазами. Напоминал, укорял. Заголосила Тец, Маугли оторвался от конструктора, к которому вернулся после танцев и с интересом глянул на окно. Моргнув, погас телевизор, запищал бесперебойник. «Это надолго?» — спросил Маугли. «Не знаю». В прошлый раз отключили почти на всю ночь. Именно тогда у ТЭЦ прорезался голос. Артём взял телефон и спросил у поисковика, почему в его городе шумит тец и как это связано с перебоями в электроснабжении. Стал читать. ТЭЦ пугает горожан. Странный гул и авария на подстанции. В ночь с 10 на 11 апреля произошло короткое замыкание на южной подстанции, а следом аварийное отключение линии электропередач. У жителей нескольких микрорайонов свет пропал на 3-4 часа. В южном слышался неизвестный шум. Шум и энергопроблемы оказались связаны. Авария привела к изолированной работе ТЭЦ. Чтобы сбросить нагрузку, на станции стравили излишний пар из тепломеханического оборудования в атмосферу, что сопровождалось сильным гулом. Была опубликована официальная версия случившегося. Оказалось, что ни перепады в энергосети, ни гул ТЭЦ не были плановыми. Но все защитные системы сработали штатно, а снабжение потребителей возобновилось. Артём стал читать комментарии. Алекс, да, это аварийный сброс пара. Наверное, турбина как-то заглючила и сработала защита. Ее, гость. У меня молоко в холодильнике скисло. Кому жаловаться? Ю 1981. Живу в Южном. Сначала погасли фонари, потом появился гул. Конкретно шумело, будто бомбардировщики летели в Европу. Что это было? «Если всё просто объясняется, пар спускали, как говорят, почему тогда власти не объяснят людям официально? Грустно всё это?» «Босс, хорош ныть у шлёпки!» «Гость, гость!» «Муж, когда шум услышал, сказал, Ленин на площади сдвигается и оттуда ракета взлетает. А мне страшно было, реально. Не спала до утра, в окно смотрела. А когда закат был, показалось, что ТЭЦ горит. Потом заснула, и там ТЭЦ в огне». У меня бабушка была ведунья, так что... Местный. Меня одного волнует, что за мутотень построили напротив ТЭЦ, и почему там свет горел, когда весь район свечи жег. Это ведь там урановую руду когда-то складировали. Демон, 85. Да они там по-прежнему химичают. Уран они просто складировали, как же. Лаборатория там военная у них была и есть, и ТЭЦ под неё работает. Артём покачал головой и закрыл страничку. «Пошли прогуляемся», — сказал он Маугли. Внутри мини-маркета было непривычно темно. Неподсвеченные холодильники, мёртвые лампы. У кассы стоял молодой полицейский, вчерашний с жиденькими усиками над оперированной зайчьей губой. «У вас новая обстановка?» — шутливо спросил полицейский у кассирши. Интимная полутьма устало улыбнулась та, молодая, ржеволосая, миловидная. Этим легко объяснялись частые визиты полицейского в магазин. «У вас карточка или наличка?» «По карточке не получится, электричества нет». Артём дождался своей очереди, расплатился за упаковку желейных конфет, и они с Маугли вышли на улицу. «А что это строит?» — спросил Маугли, проходя мимо стройки. «Секретный объект», — улыбнулся Артём. «Ух ты! Па, давай зайдём! Как шпионы! По стройкам опасно лазить. Да и закрыто всё». «Не всё», — Маугли показал на приоткрытую калитку. «Можно мы просто заглянем?» Артём с сомнением посмотрел на калитку. Подошёл, толкнул. «Дверь заблокирована сломанным боевым роботом», — сказал Артём. «Но проход достаточен для проникновения. Проникаем на объект», — подхватил обрадованный Маугли. «На кого охотимся?» «Ищем упавшую инопланетную капсулу. Далеко не заходим». Маугли почти сразу наткнулся на строительную каску. «Я нашёл шлем! Ой, много шлемов!» Справа от бытовки, на углу которой лежала каска, была яма, заполненная строительными касками, оранжевыми и жёлтыми скорлупками. Некоторые каски были треснувшими, виднелись и просто осколки, подбородочные ремни и амортизационные ленты. Артём вспомнил легенду о мастерах, убитых после окончания строительства какого-то старого храма, и лихо слепили. «Па, а можно мне взять одну? Нет, Маугли, не трогай!» Артём осмотрелся. Покосившаяся будка, деревянные поддоны, ящики, обрезки труб, кабелей. Кирпичный бой. Между этими завалами и зданием пролегала широкое колея. «А ты знаешь, что зрачки наших глаз постоянно колеблются?» — спросил Артём. «Что значит «колеблются»?» — спросил Маугли. «Двигаются туда-сюда». «А зачем?» «Если бы они не двигались, то мы бы не видели неподвижные предметы. Вот эту беседку. Вот эти трансформаторные щиты. Вот эти мусорные контейнеры. А других людей мы бы видели...» только если бы они двигались. Внимание Артёма привлекли борозды, продавленные в песке, как на метке будущего защитного рва. Здесь проехал не самосвал или трактор. «Всё, поиграли и хватит», — сказал Артём, беря сына за руку. «Идём». «Ну, пап!» «Идём, идём!» Артёму всё больше становилось не по себе, как тогда, два года назад, в Аравийской пустыне. «Возвращаемся», — сказал он. Солнце село час назад, пустыня умещалось в свете фар, дальше ничего. Артём держался за красными огнями едущего впереди квадроцикла. Двигались цепью. Выезжая из бедуинской деревни, Артём заглох. Долго искал в темноте ключ, затем кнопку стартера, и теперь плёлся в хвосте. Камни, каменный грунт, каменные гребни. На особо тряских участках начинали ныть ребра. Время от времени он привставал над сиденьем, чтобы разгрузить позвоночник. Пальцы затекали и потели. Он периодически их разжимал, оставляя большой палец на курке газа. Шлем Маугли бился ему в кадык. Держать дистанцию, не заглохнуть, когда змейка машин притормаживает. Пыль. Красные огни. Белые огни далеко. Там город. Почему не приближаются?» Когда удавалось поймать скорость колонны, он впадал в странную дрему иву Мир в очках переставал казаться реальным. Он будто плыл в пыли на красные и белые огни. Спал. «Па, тебе должны права сразу выдать!» — крикнул Маугли. Сын упирался руками в бензобак. «Думаешь?» «Да!» Так и перекрикивались шлем к шлему на ходу. «Камни, красные огни, белые огни». Слева на бархан взлетел квадроцикл. Инструктор бросил машину и перемахнул через гребень на четвереньках, словно пес. Нет, волк. Нет, оборотень. Оттолкнулся руками от песка, бросил тело вперёд и исчез. Что случилось? Кто-то из группы не справился с квадроциклом? Или инструктор? Эти любили показать класс. Носились туда-сюда, подрезали, моргали фарами. С инструктором ехала Нелли. Где она сейчас? А вдруг? А если ты маму видел? Нет! Внутри сделалось пусто и холодно, нехорошо сделалось. И мысли разные дурные. «Не думай, рули, довези сына. Даже если что-то случилось, чем поможешь?» «Да ничего не случилось. Не с Нелли». Змейка остановилась. Постояли, прокатились по кругу, снова поехали. Артём не мог избавиться от мысли, что надо развернуться. Вернуться к бархану, проверить. «Похоже, там все инструкторы». Мир сузился до движущихся красных огней, до мути в потёртом стекле очков. Почему останавливались? Что случилось на бархане? Каковы шансы поломать руки-ноги, если на тебя упадёт почти полтонны металла? Сломать шею? «Пускай это будет не Нелли», — думал Артём. «Боже, я знаю, нельзя так думать. Это гнусно, подло. Там же другие люди, но...» «Пускай это будет не Нелли!» Справа промчался квадроцикл. Инструктор в синей футболке и толстая тётка в рыжей кофте. Внутренности Артёма всё больше скукоживались, усыхали, тянули. Он обернулся на рык мотора и увидел мелькнувшее белое парео, повязанное вместо платка, цветастую кофточку. Нелли! Вжалась в спину инструктора, помахала. Всё в порядке. Предательски отлегло, отпустило. Даже глаза подёрнулись влагой. Но не покидало ощущение угрозы. Гид говорила про змей, которые выползают ночью. Теперь, когда пустыня показала свои зубы, поездка перестала быть просто развлечением. Артёма страшили темнота, камни и песок. Пугала эта дикая жёлтая страна и люди. «Человек в синей футболке по-волчьи взбирается на бархан», — подумал он, вспомнив о ползущем на бархан инструкторе. Цепочка городских огней стала приближаться. Вскоре показались тёмные абрисы строений. Змейка квадроциклов замедлилась, разбилась на три, въехали в гаражи. Артём припарковался и заглушил мотор. Подбежала Нелли, схватила за руку, словно проверяя, реален ли нет, прижалась губами к щеке Маугли. «Как я за вас испугалась! Там квадроцикл через горку перелетел. Инструкторы полезли спасать. Меня не пускали, отгоняли...» но я всё равно залезла, господи, чего только я себе не навыдумывала. Вчетвером машину переворачивали, а я глаза закрыла, боялась увидеть, кто под ней. Но не смотреть было ещё страшнее, и я посмотрела. Кто перевернулся? Муж с женой из нашего отеля. И что с ними? Не знаю. Подошли к гиду, та отводила глаза. Всё хорошо. Люди перешёптывались, замять хотят. Кому нужна такая реклама? Всех рассадили по микроавтобусам выехали за ворота. Через несколько минут свернули на трассу и остановились у обочины. Водители ГИД вышли в ночь. Погас свет. Артём едва не закричал. Не самый лучший пример для Маугли, который прятался за его спиной и повторял «Па, может, пойдём? Па, давай пойдём!» Артёму очень хотелось послушать Маугли, даже несмотря на то, что он узнал того, кто испугал сына. Тот, кто поднялся из подвала слепого здания и приближался к ним. Лицо дяди Серёжи уродовали лиловые бугорки и кровяные язвы. Из-за вздутия, отпочковавшегося от правой ноздри, казалось, что нос разросся на щёку. На лысом темени сидел шишак, скрученный венозный узел. Из глаз дяди Серёжи текли гнойные слёзы, а руки его, чёрные руки... Это выглядело очень скверно, как те ужасные картинки, если забить в строку поиска раковые опухоли. Но ведь вчера голова и руки дяди Серёжи были чистыми, не считая татуировок. Дядя Серёжа что-то промычал, протянул руку к Маугли, но Артём отстранил сына, попятился вместе с ним. «С вами всё в порядке?» Ответом был «бессмысленный взгляд». Дядя Серёжа направился к калитке. Артёму пришлось снова отступить, чтобы избежать столкновения. Маугли прижался к его ноге. «Что дядя Серёжа делал на стройке? Почему на нём строительная роба? Вам помочь?» — спросил Артём. Дядя Серёжа снова никак не отреагировал. Медленно, но без характерных шатаний, пошёл вдоль забора. Кажется, он не был пьян или обдолбан. «До дома дойдёт». Но врачебная помощь ему определённо требовалась. Артём достал телефон и нашёл номер Димки. Они обменялись телефонами во время случайной встречи, когда Димка выложил ему всё про ремиссию и развод отца. Дядя Серёжа пропустил поворот к дому, но через несколько метров остановился, постоял неподвижно и сдал назад. У Артёма отвисла челюсть. Дядя Серёжа двигался спиной вперёд, вытянув шею влево и повернув голову, будто парковал машину, выглядывая в открытое окно. Напротив пешеходного перехода он остановился, развернулся и перешёл дорогу. «Алло!» — на заднем фоне голосил младенец. «Да?» Артём понял, что прижимает телефон к уху, а в динамике звучит голос Димки. «Димон, тут такое дело. Твой отец...» Артём рассказал в общих чертах. У Димки было своё объяснение. «Надрался опять и рыл в грязь», — хихикнул он. «Спасибо, выбегу и встречу». Было похоже, что Димка испытывает облегчение от возможности покинуть квартиру, где надрывается его сын или дочь. Но вряд ли это облегчение продлится долго, потому что на лице дяди Серёжи была не грязь. Артём спрятал телефон и взял Маугли за руку. «Па, это кто?» «Один знакомый». «Ему плохо?» «Похоже на то». «Ладно, пойдём домой». Автобус свернул на трассу и остановился у обочины. Гид, сидящий рядом с водителем, недолго разговаривал по телефону по-арабски, потом кивнул водителю и открыл дверцу. Водитель тоже вышел. В салоне погас свет. Прошла минута, пять минут, больше. За это время по трассе не проехал ни один автомобиль. А потом на крышу и лобовое стекло начал сыпаться песок. Человек в синей футболке по-волчьи взбирается на бархан — Артём на секунду зажмурился, отгоняя образ. Открыл глаза. В темноте салона горели только зелёные и красные огоньки на приборной панели трансферного автобуса. Не освещали. Угрожали, как глаза неведомых тварей в кромешной тьме. Песок полностью засла окна и продолжал сыпаться, но пассажиров это как будто не беспокоило. Был ли кто-то ещё в этой тьме с зелёными и красными глазами? Артём боялся протянуть руку, чтобы найти руку сына или Нелли, потому что был уверен, что не найдёт ничего, кроме пустоты. Или песка. Или... Он очень любил сына, но в этой темноте не было места любви. Она высасывала всё, оставляя лишь страх. Человек в синей футболке, поволчье. А потом на крышу автобуса кто-то упал, запрыгнул. Сначала передние лапы, затем задние, и закричал. Артём дёрнулся во сне и открыл глаза. Нечеловеческий крик той твари, что запрыгнула на крышу автобуса, оказался гулом ТЭЦ. Сквозь гул пытался пробиться звонок телефона. Артём нашарил телефон на тумбочке. Звонила Нелли. Бывшая жена спросила, может ли он сегодня вечером забрать Маугли. «На ночь?» «Да, на ночь». «Что-то случилось?» «Нет, просто приезжает подруга». «Понял. Хорошо». Не влезая из постели, Артём стал копаться в сети. Что там писали про радиацию? Причем здесь радиация? Общественность уверяет, что радиации в новом микрорайоне, строительство которого ведёт компания «Критерс Херик нет. Перевалкой радиоактивной урановой руды более полувека назад занимались военнослужащие. Тогда это место называлось «Объект 603». Урановую руду везли через Польшу с чехословацких рудников. На «Объекте 603» её перегружали из-за разной ширины колеи, и отправляли на советские обогатительные заводы. С открытых платформ уран сыпался на землю, платформы обмывали. В 2002 году лакомый кусочек земли решили вернуть под застройку. В 2005 году была выполнена дезактивация объекта. Загрязненный грунт, содержание радона превышало фоновый уровень в сотни раз, и опасный мусор вывезли. На этом процедура санации завершилась. Однако главный санитарный врач области уверяет, что сейчас фон нормальный, ссылаясь на точки замера по строительной площадке. Артём прошёл по другой ссылке. «Независимые экологи бьют тревогу. Несмотря на то, что объект 603 по-прежнему опасен для города, на пустырях возводятся офисные жилые здания. Здесь живут, гуляют с детьми. По мнению экологов, радиоактивная пыль могла разноситься ветром». Карта замеров, сделанная Институтом радиологии, показала аномальные зоны повышенного радиационного фона. Самое большое пятно расположено... Артём прошёл на кухню, и покавский полчайник стоял у окна и смотрел на слепое здание. Потом на ТЭЦ, потом снова на слепое здание. Снова зазвонил телефон. «Привет, пап!» — сказал Артём. «Привет! Я тут Романыча в городе встретил. По твоей просьбе. Сейчас трубку дам, он сам расскажет». «Артём, приветствую», — раздался в трубке голос Романыча, главного инженера проектной организации, в которой работал отец. «Здравствуйте, Валентин Романович. Я отца про здание странное пытал. Да-да, в курсе. Тёмное дело с этим зданием». Артёма это не удивило. «Проект детальной планировки микрорайона столица разрабатывала. По всем сооружениям ясность была, а поэтому пустой контур. Первый раз такое от градостроителей вижу». Хм, дальше больше. Архитектуру другая контора делала, а нам на подряде отопление и автоматику скинули. Все, кроме техподполья. Сплошные вытяжки и кондеры мультизональные, как в хирургии. А на экспликациях половина помещений без названий, одни номера. Какой-то военный, выправку под пиджаком не спрячешь. Через день в институт хаживал, техзадания менял, нервничал. Такие пироги. «Понял, спасибо большое за информацию». «Не за что», — засвистел чайник. Дима не хотел возвращаться в комнату к отцу. Коридор, дверь, едва уловимый запах разложения. Нет, не хотел. И не только из-за того, что покрывала кожу отца, что было у него под кожей. В коридоре лежал большой мусорный мешок с грязной строительной робой, в которой отец вернулся домой. Вернулся таким. Дима выставил мешок в тамбур. Он не знал, кому позвонить, с кем разделить страх и непонимание. Санитаров отец даже не пустил на порог. Тогда он ещё не научился говорить, только размахивал руками и мычал. Мать не брала трубку, зато каждые полчаса звонила Маша. Не осталось чистых пелёнок, Даник кричит, как будто у него недостаточно болела голова. Дима заглянул в комнату. Отец лежал поперёк разложенного дивана, лицом к потолку, глаза открыты, правый наполовину скрылся под чёрным наростом. Дима прикрыл дверь и прошёл на кухню, уронил лицо в ладони и заплакал. Часы над угловым диванчиком показывали два часа ночи. Отец заговорил поздним вечером, словно до этого вспоминал, как это делать. Наблюдал за сыном, учился у телевизора, скорая уехала ни с чем. Как случилось так, что болезнь вернулась в один день, миг? Как такое возможно? «Что-то пошло не так», — были первые слова отца. «Но они научатся, исправят. Так, Димка?» А потом «собрали неправильно, позже». «Они и так знакомятся, познают нас». Дима устроился в кресле в углу и закрыл глаза. Ему удалось. За закрытыми веками прошло четыре часа. Он проснулся от того, что отец стоял на разложенном диване и скрёб ногтями под потолочным плинтусом. «Они не только там перемешали, они здесь перемешали», — бормотал отец. «И что-то от себя добавили. Свои воспоминания, мысли. Этого ведь не было со мной, так, Димка?» «Димка!» — шептал он, царапая обои. Кожа на затылке растрескалась, шею покрывали кровяные язвы. «Зачем я это вижу? Они постоянно идут через миры, осматриваются и идут. Они заразили меня этим движением. Черная слизь, след из черной слизи. «Димка! Димка! Зачем?» — и бился головой фиолетовыми шишками и узелками, на стену. Папа, не надо. Ну сядь же, они идут. Идут к ядру. Чёрная слизь. Ты поползёшь за мной. Если сорвусь я, доползёшь да ты. Отец говорил и говорил, точнее, бредил и бредил. Дима пытался его успокоить. Когда терпение иссякло, он закричал, просто закричал в потолок комнаты и выбежав в коридор, схватил телефонную трубку. Набрал номер скорой с твёрдым намерением в этот раз помочь санитарам сопроводить отца в машину. А потом куда? В больницу? В дурку? Пока шли гудки, в голову пробрались кадры из научно-познавательной программы, которую он смотрел вчера вечером. Времени было за полночь. В спальне стояла хрупкая тишина. Дима лежал перед телевизором, готовый в любой момент среагировать на плач сына. На экране вдоль длинной струны плыл, будто наполненный гелием, пугристый шар. Его тянули за собой две гадкие ножки, поделки из мясного фарша. Ножки ступали по струне, третья болталась сзади. Она вступала в работу, когда шар натыкался на препятствие, отступал, поворачивался относительно струны и продолжал путь. Вирус. Настырный бездушный вирус. Единственная цель которого — проникнуть в ядро человеческой клетки и изменить ее, превратить клетку в пустыню, уже ничем не напоминающую гармоничный мир, сделать мертвой и заразной. Артем спустился к двери в подвал, надеясь, что та окажется запертой, и эта затянувшаяся бравада закончится аргументом «я попытался». Дверь была открыта, причём без следов взлома. Этим путём поднялся на поверхность дядя Сережа. Этим путём сошёл вниз Димка. Сын дяди Серёжи позвонил рано утром и попросил помочь. Голос старого дворового товарища испугал Артёма. «Отец ушёл», — сказал Димка. «Думаю, вернулся туда, на стройку». Димка спросил, может ли Артём пойти с ним на поиски. Артём не смог отказать. Оделся, захватил фонарик и спустился во двор. Прошёл через арку и увидел спину Димки, исчезающую за калиткой. Артём окликнул, но Димка не отозвался. До Артёма долетел звук бьющегося стекла. За дверью протянулся узкий пустой коридор. Артём уперся фонариком в гладкую стену, чиркнул по скобам металлической лестницы, которая спускалась вниз. Он сглотнул, уши заложило. Он поискал выключатель. Посередине потолка вспыхнул пунктир белых огней. «Дима!» — сказал Артём. «Эй, ты здесь?» Никто не ответил. «Дежурка кричит!» — позвал сидящий за рулём младший сержант Вазов. Сержант Кульчий застегнул ремень, сплюнул бычок и выбрался из-за высоких сорняков, окруживших трансформаторную будку. «Так ответь!» — «Ты старший!» Вот тупырь!» — незлобно подумал Кульчий, сунулся в открытое окно, взял передатчик и нажал тангенту оперативно дежурный повторял позывной. «Три шесть пять, на связи!» — сказал Кульчий. Вазов баловался с липучкой бронежилета, его длинное лицо имело скучающее выражение. «Подскочи на...» — дежурный назвал адрес. «Там окна бьют!» — понял. «Совсем рядом. Хотя чего удивляться. Будь иначе, их бы не дёрнули с места отстоя». Полицейские из департамента охраны не входили в состав районных отделов. Их забота срабатывания сигнализации веренных департаменту объектов и вдавлены в панель кнопки экстренного вызова. Места, где автомобили охраны мариновались в ожидании вызова, располагались по углам и в центре условного квадрата района. Кто-то сообщил о побитых стёклах. Оперативный дежурный глянул на расстановку сил и средств и крикнул в рацию ближайшему к месту происшествия наряду. «Группа задержания номер пять. Решайте ситуацию». Кульчий забрался в машину, захлопнул дверь и потянулся на заднее сиденье за шлемом и бронежилетом. Вазов завёл мотор и выехал с парковки. На другом берегу мусорной речушки высилась наполовину красная, наполовину красно-белая громадина ТЭЦ. Автомобиль вырулил на мост. «Какой он сказал адрес?» — спросил Вазов. «Это же стройка». «Ну? Ты видел это здание?» «Где это окна бить?» «Может, внутри?» — пожал плечами Кольчий. Рация оживилась оперативкой. «Внимание, на рядом Ушел из дома Боровский Сергей Давыдович. Возраст пятьдесят пять лет, проживает по адресу...» Кучно сегодня бьет», — присвистнул Вазов. «Все в районе ТЭЦ». «Дом с мини-маркетом», — подумал Кольчий, «в котором работает Таня». «Местоположение неизвестно». «Что у тебя с малой?» — будто прочитав его мысли, спросил Вазов. «С какой?» — притворился сержант Кульчий. «С рыжей!» «Ничего, болтаем!» «Блин, мужик, у тебя автомат есть и шлем вон какой большой!» «Это и всё только болтаешь!» — Вазов хохотнул. Говорить о Тане не хотелось. Вчера вечером Таню встретил после работы какой-то субтильный типчик. Чмокнул в щёку, взял за руку, а Кульчий, прячась в тени трансформаторной будки, медленно отрывал белые лепестки — и бросал под ноги. На душе сержанта было пусто и гулко. Вазов затормозил перед воротами с огрызком таблички Аспорт объект и распахнул дверцу. Автомат не забудь, Кульчи не ответил, почти привык к шуткам Вазова. Ворота оказались закрыты, как и другие в конце забора. Ответственного, как я понимаю, искать бесполезно. Кульчи задрал голову на здание. Ну что, скрываем? Погодь, тут ещё одна дверь есть. Они объехали стройку по восточной стороне и остановились в тени приземистых, ветхих, ещё совковых складов. На обшарпанной стене висел новенький рекламный щит. Жителей микрорайона заманивали в парикмахерский салон. «Усики не надо потравнять, спросил Вазов. Кульчи подошёл к калитке. Открыто старший сержант опустил щиток шлема и разложил приклад автомата. За калиткой, скорее всего, ничего серьёзного. Подростки пошалили, да сделали ноги. Но правила никто не отменял. Автомат он, впрочем, оставил висеть в походном положении. Солнце было высоко, оно почти не грело. Полицейские пошли по периметру, заглянули во внутренний дворик. «Это что за окна такие?» — задрав голову, спросил Вазов. «Походу, не окна, а прожекторы». «Чудные дела твои!» «Кажется, я знаю, где звенело», — перебил Кульчий. Заканчивая обход, они вышли к шеренгам бытовок. Стёкла были разбиты как минимум в двух. «Давай с той стороны, а я внутри посмотрю». Вазов кивнул. Щиток он так и не опустил. В группу задержания Вазов попал полгода назад. До этого патрулировал мемориальный комплекс. Нормальный мужик, несмотря на бескостный язык. Дома у него подрастали близняшки, жена работала в городской больнице и вечно сватала Кульчию подруг. «Главный не пациенток», — предупреждал Кульчий. Бытовка стояла впритык к зданию за спуском в подвал. Кульчий заметил, что дверь в подвал приоткрыта, но решил сначала проверить бытовку. Не заперта он вошёл. Стол, стул, стеллажи с инструментами и груда заскорузлого тряпья под окошком, присыпанная битым стеклом — Кульчий не к месту вспомнил, как, работая на маршруте, искал с кинологом пропавшую учительницу. Собака привела к хромке воды. В речке нашли человеческие пальцы. Прочесали кустарник, обнаружили тело. Лицо учительницы груда шевельнулась. Кульчий перехватил автомат за рукоять. Табельным оружием ему приходилось пользоваться только в тире. Медленно подошёл, чтобы проверить. Если это и была сваленная в кучу одежда, то он не видел отдельных предметов только бугристую корку и глубокие трещины, как в высохшей грязи. От накатившей смрадной волны резкий тухлый запах его качнуло назад. Он задел носком ботинка груду, только сейчас осознав, что она напоминает шар, и груда повернулась. На кульче смотрело красное пятно. Секунду или две... А потом прыгнула вперёд, заглатывая автоматы руки полицейского. Левую огромный шар откусил по локоть, у правой оттяпал кисть. От неожиданной безбожной боли кульчий закричал, ему показалось, что руки облили бензином и подожгли. Из обрубков хлынула кровь. Вместе с этим болевой шок перехватил горло, крик оборвался. Тварь поглотила его руки. Кровь попала на щиток, потекла жирными струями, кульчий затряс головой и повалился на спину. Его била крупная судорога. Он уже ничего не видел из-за крови, собственной крови, которая била в шлем из-за брубка его руки, но оставался в сознании, когда что-то почувствовал, что-то, кроме выжигающей боли, новую боль. Шар поедал его ноги. Как будто твари было мало его рук. Его рук, которыми он мечтал гладить Танин волосы. За этой мыслью была темнота. Вазов снял автомат с предохранителя и разрядил магазин в зубастика, который с чавканием пожирал то, что осталось от сержанта Кульчия. Старый сериал ужасов, который он смотрел в юности, всплыл в голове почти сразу. Нажимая на спусковой крючок, Вазов, какая-то его часть, видел катящийся шар из злобных голодных созданий. Шар прокатился по человеку, оставив одни косточки. Цевьё автомата скользнуло в ладони, магазин опустел. Верхняя половина кульчия выпала из зала и широко распахнутой пасти. Бронежилет был пожёван, будто картон. Зубастик одеревенел. Из пулевых отверстий сочилась чёрная жижа. В голове Вазова всё ещё стоял отвратительный сухой хруст, с которым акульи зубы твари перемалывали человеческие кости. Он отступил, когда лужа крови коснулась его ботинок и ужаснулся тому, что его мозг по-прежнему был способен искать и находить эти неуместные сравнения, как в той древней игре, подумал Вазов, в сучьем Пакмане. Железная дверь валялась у колонны на осколках плитки. Петли были сломаны, а сама дверь выглядела точно лист жести, по которому приложились молотом. Артём задумался, сколько этажей он оставил над головой, Огромная подземная парковка с внедорожником цвета хаки — раз. Колоссальный коридор-пандус с зубчатыми рейками вдоль стен — два. Коридоры, пронумерованные римскими цифрами, со встроенными снижащими мониторами и дверями без ручек — три. И вот теперь круглый тамбур, который ведёт в... его пустыню. В вывернутую наизнанку пустыню, в которую он закапывается с головой. «Быть может, только так он сможет вернуться. Куда? К кому?» Вопросы не имели смысла, как и цифры вместо названий в экспликации помещений. Какую функцию выполняло это здание? Что напоминало? Почти ничего. Какие-то обрывки, стены больниц и офисных зданий, подземные парковки и камеры для временного пребывания заключённых, технологические помещения и перевёрнутые лифтовые шахты — Сколько он спроектировал таких, пустил по штрабам ручейки кабелей, расставил щиты и агрегаты, развёл и подключил датчики. Восприятие размылось. Только одно чувство было чётким. В припорошённых песком, штукатуркой, битым стеклом подвальных ярусах чувствовалась выборочная уборка. Кто-то или что-то убрал следы человека, живого или мёртвого, Артём услышал звук, слабый и скользкий. Звук доносился из помещения, куда некогда вела продавленная, сорванная с петель дверь. Ступая по песку и тёмным, засохшим пятнам, он двинулся вперёд. Бетонный пол был исцарапан. Он шагнул в проём. Помещение было больным. В дальнем верхнем углу квадратной комнаты висела огромная морщинистая опухоль, отмеченная крестом воспалённых шрамов, От опухоли по стенам и потолку разбегались бурые корни, покрытые красными волдырями и горчичными полосами. В липких полостях шевелились белёсые усики. Опухоль дышала. Артём не понимал, как нечто столь уродливое может быть живым, как может существовать, сокращаться и расширяться, врастать в здание. Ведь чудовищная аномалия именно это и делала множила свои безумные клетки гнездилась с густками ткани в полостях стен труб и вентиляционных каналов сквозь армированную плитку из пола торчали согнутые костяные пальцы словно ребра рептилии, сгинувшей миллионы лет назад участки стен до которых не добралась зараза темнели от влажных потеков по всему потолку светили мощные лампы некоторые не только через решетчатые кожухи но и сквозь бурые уплотнения В углу по левую руку от Артёма стояли пластиковые коробки с каким-то тряпьём. Ответ нашёлся быстро. «Строительные робы». «Ты ведь меня слышишь?» — спросил Артём, преодолевая отвращение. «Разумная опухоль. Мать снегирей. Его бархан. Решится ли он перебраться через гребень, чтобы расплакаться от облегчения или изорвать лицо о зазубренные клыки боли?» Он повел взглядом и увидел красный огонёк видеокамеры. Камера повернулась в чашечке из гниющей массы. Несколько белёсых нитей, опутывающих корпус. лопнула. «Здесь есть люди, работники, но ведь наблюдать можно и удалённо. Что-то ему подсказывало, что никто в здравом уме не будет сидеть в слепом здании по соседству с этим». Артём представил обесточенные городские микрорайоны и свет в круглых окнах странного здания. Ещё больше света нет. Поток чистой энергии, который вливается в сложные установки, намертво прикрученные к бетонному полу подвала, очень глубоко. Люди в халатах спускаются на лифте и на электризованные. Искрящее поле, как плёнка, натянутая на, скажем, вращающийся металлический обруч и неведомое создание, возможно, шар или принявшее форму шара, которое рвёт плёнку с другой стороны этой реальности, незримого мира. Или проще представить отравленную радиацией Землю, в которой зреет чёрное уплотнение. Лоб вспотел, футболка прилипла к телу, куртка казалась тяжёлой, очень тяжёлой. Артём оглянулся на тамбур, Он уже был готов повернуть назад, как вдруг опухоль издала хлюпающий звук. Воспалённое перекрестие раскрылось, из брюха опухоли вывалилось человеческое тело. Артём ошибся. Опухоль не рожала снегирей. Опухоль выблювывала людей. Мужчина был голый, покрытый жирной, бледной, зелёной слизью. Он казался мёртвым. Артём не мог долго смотреть на его лицо. Его верхняя губа делилась пополам, расщелина поднималась к носовой полости и не останавливалась. Красная трещина пробегала между неподвижными мутными глазами. Лицо мужчины словно рассекли мачете. Охваченный ужасом, Артём понял, кто лежит на полу в луже слизи. Молодой полицейский из охранки. Опухоль что-то сделала с его зайчьей губой. Артёму показалось, что глаза полицейского шевельнулись. Он не смог этого вынести. Бросился в тамбур оттуда по лестнице наверх, в щелях между металлическими ступенями он различил большое круглое пятно, услышал чавканье. Снегирь доел... Кого? Димку? И укатился в темноту. Артём преодолел два пролёта, остановился и его вырвало. В конце коридора прокатился, то сморщиваясь, то расширяясь, другой снегирь. Артём устремился в противоположную сторону. Этих созданий надо уничтожить, но как? Он представил, как снегири набираются смелости, расползаются по городу, пожирают прохожих, а разумная опухоль в подвале. Что? Выблёвывает переваренные снегирями? Как это работает? Как грёбаный телепорт? В мозгу мелькали хаотичные образы, покрытые шишками и язвами лицо дяди Серёжи разорванное пополам лицо молодого полицейского. Телепорт, который еще не разобрался с параметрами передаваемых объектов, который размешивает по телу тлеющие очаги раковых клеток, которые... Но ведь так не бывает. Из военных лабораторий чего-то в этом роде не сбегает чужды этому миру существа, не лакомятся аборигенами, не воссоздают их копии. Почему нет? На этот вопрос у него не было ответа. «Не останавливайся! Не останавливайся!» В затенении слева за внедорожником шевельнулась какая-то фигура. Выкатилась, стала приближаться, раскрылась огромной зубастой пастью. Артём привалился к колонне. Закрыл глаза, воскрешая в памяти предпоследнюю прогулку с сыном. Маугли познакомился в парке с белобрысым мальчиком, а Артём ходит с папой мальчика следом. Чужие и в то же время совсем незнакомые люди, скреплённые этим приступом дружбы их детей. Больше всего на свете ему нравилось смотреть, как сын играет с другими детьми. Радуется, смеётся. Маленький акт волшебства, горячего сердца. «Ну, давай!» — прошептал Артём. Снегирь остановился. «Передумал?» — Артём махнул рукой и пошёл к выходу. На стройке суетились люди в военной форме, многие были в противогазах. Один возился с матово-чёрным чемоданчиком, из которого тянулись разноцветные провода. Часть забора отсутствовала. Артём не нашёл пролёта с калиткой. В воздухе висел запах гари. У бытовок стоял странный грузовик с закрытым пирамидальным кузовом, тёмно-зелёный, угрюмый, с решётками на окнах. На жёлто-красном опознавательном знаке было замазано слово «люди». Высокий человек в противогазе схватил Артёма за рукав и толкнул к грузовику, но тот, что стоял у кабины, сутулый горбоносый, был занят прибором, похожим на телевизор. Он выругался в балаклаву и постучал по прибору ребром ладони. Остальные просто не обращали на Артёма внимания. Он вывалился в распахнутые настежь ворота, едва не попал под колёса маленького чёрного танка, который почему-то направлял орудие на ТЭЦ, Вжал голову в плечи, когда станция грянула испуганным гулом, и побежал. Его не окликнули, не попытались остановить. Артём испытал облегчение, что не надо никуда звонить, никого вызывать. Военные уже на месте. Разберутся. Начался дождь. На парковке супермаркета скучали таксисты. Уже в машине на полпути к Маугли ему внезапно стало страшно. Он медленно опустил глаза и осмотрел себя, ожидая увидеть чёрно-красную строительную робу. Джинсы, ветровка, мокрая от пота футболка. Он ощупал всё это. Для верности. Закрыл глаза и тяжело вздохнул. Затем опустил стекло, чтобы капли дождя падали на лицо. Маугли бросился ему на шею. Волосы сына пахли яблоком. «Оставайся здесь. Я наготовила», — сказала Нелли, уже нарядная, с прической. Он согласился. Согласиться было легко. Горела Тец. На другом конце города, в его воображении, он видел это. Несмотря на пережитый кошмар, или, скорее, благодаря пережитому кошмару, он чувствовал эйфорию. Жизнь чувствовал. Да, был и страх, липкий и комковатый, но Артём использовал этот сгусток как батарейку. Горела Тец. Это было не только видение, но и мысль, мысль заноза. «Что она значит?» Он неожиданно понял. Потом заснула, и там Тец в огне. У меня бабушка была ведунья. Комментарий в интернете. Надо найти ту девушку или женщину, может, она... Глупость, какая глупость... Снегирь не тронул его на подземной парковке, потому что на какое-то время пустота внутри него отступила, изгнанная воспоминаниями о сыне или уродливым азартом выживания, и Снегирю это не понравилось. Они хотели другого. Они питались другим. Одиночеством? Безразличием? Покорностью? За окном поднималось, наползало что-то огромное, шарообразное, чёрное, катилось, проворачиваясь красным, «Радиации, эксперименты. Как же? Мы сами их приманили. Новый район, молодые, отстранённые, потерянные, пузырьки газа в мутной жидкости. И хорошо, если внутри семьи, а то ведь и по отдельности пузыримся». «Не отдам», — сказал Артём, — «больше ни капли». «Что?» — спросил Маугли. «Ничего. Танцуй, пожалуйста. Танцуй». Маугли выключил свет. В тёмной комнате горел экран телевизора. За окном, на другом конце города, горела ТЭЦ. Горело слепое здание, пламя проворачивалось, шуршало, росло. Но Артём смотрел на Маугли, только на танцующего Маугли, на него одного, отвлекаясь лишь на мысль «Они не увидят. Если мы будем счастливы, нас не увидят», который тут же растоптал, размазал, а может, мысль ушла сама, потому что была правильной и кроткой, И ничего не осталось, кроме танцующего в мерцающей темноте сына, и как это было хорошо.